Глава 25 Ближе к вечеру, перед ужином, Леонард вытащил меня из малой гостиной и переместил порталом во дворец дяди. Как примерная девушка, я должна была жить там вплоть до свадьбы. Леонард остался со мной. Не в моей комнате, естественно, а во дворце дяди. Поцеловал меня в щеку и ушел в выделенные ему покои. Я словно на крыльях упорхнула в свою спальню, блаженно рассмеялась и закружилась возле кровати. Совсем скоро я выйду замуж. За своего истинного. Вот оно, счастье. Вызвав служанку, я быстро переоделась и нырнула в постель. Сразу же накрылась теплым одеялом. И есть не хотелось совершенно. Я быстро уснула и крепко спала вплоть до утра. Проснулась довольная, выспавшаяся. Потянулась и вспомнила, что с сегодняшнего дня начинаются приготовления к моей свадьбе. Ну, не к самой свадьбе, конечно. Меня снова будут учить танцевать. Мне предстоит встреча с портнихой. Вместе с Сарией мы станем разучивать определенные темы для разговоров, принятые на праздничном обеде. В общем, я буду занята. Сильно занята. И сразу после завтрака мы с Сари отправились мучить несчастных кавалеров. Танец за традиционный танец жениха и невесты, был медлительным, спокойным, с кучей движений. Саму последовательность шагов и поворотов следовало разучивать как минимум пару дней, чтобы тело запомнило каждый жест. Сарью заставили выучить этот танец, как только она начала выходить в свет. И вот теперь она издевалась надо мной. Я терпела. Честно терпела. И даже почти не оттаптывала ноги партнерам. Так, раз десять всего за весь танец. Прогресс. Угу. «Яра, повернись», — командовала вошедшая во вкус Сарья. «Вот так. Правильно. А теперь?» «Нет, не так. Стой спокойно. Не нужно опираться на партнера. Яра». Устав от мучения, я в конце концов кулем повалилась на кого-то из молоденьких аристократов и почти заснула. Обедала я в своей комнате, так как выходить в обеденный зал просто не было сил. Затем общение с портнихой, потом ужин. Для встречи с Леонардом не оставалось времени, да и уперетомилась я настолько, что могла мечтать лишь о постели. И так, все время до свадьбы. Дни прошли, как в тумане. Леонарда я видела, по-моему, лишь раз. Но он вроде сам пришел к моим покоям, чтобы удостовериться, жива ли его невеста. В любом случае до свадьбы я дожила. Осталась живая и невредимая. И даже умом не двинулась. Что уже прогресс. Ведь меня так долго муштровали. Зато утром, в день бракосочетания, я проснулась полная сил и довольная жизнью. Меня подняли с постели, вымыли, одели, накрасили, причесали. И в нужный срок из зеркала на меня смотрела фарфоровая куколка. Самая настоящая принцесса. Платье светло-розовое, идеально совпадало по цвету с кожаной обувью на каблуке. Узкий лиф, небольшое декольте, широкие юбки, рукав до середины локтя. Мне все нравилось в моем наряде. В сопровождении двух служанок я вышла из своей спальни, спустилась по лестнице в холл. Там меня уже ждали Леонард и мои родители. Обряд бракосочетания должен был пройти во дворце Леонардо. Там же мы с ним останемся жить. Родители погостят несколько дней и уйдут порталом сюда. А отсюда уже на лошадях отправятся домой. Приедут, в подробностях расскажут своей родне, как меня замуж выдавали. Я заранее предвкушаю лица любимых сестренок. Пусть дальше живут со своими муженьками, которые им не ровня. А у меня принц. Истинный. С этой мыслью я улыбнулась всем встречавшим и подала руку отцу. Именно он должен был довести меня до алтарного камня и там передать с рук в руки Леонарду. Портал открылся. Мы все вместе шагнули внутрь и оказались в уже знакомом мне дворце. Еще несколько минут, и мы в богато украшенном алтарном зале. А там народа, видимо-невидимо. Наверное, вся знать столичная пришла на меня поглазеть. По узенькому проходу мы добрались до алтарного камня. Отец вручил мою руку Леонарду и отступил к своим будущим венценосным родственникам. Мы с Леонардом улыбнулись друг к другу и он начал читать брачную клятву. «Моя дрожайшая возлюбленная, Ирина Лорд-Гартайская, сегодня, перед собравшимися родственниками и гостями, я беру тебя в жены. Я клянусь любить тебя, беречь и почитать, носить на руках во всех смыслах. Я, принц Леонард, уверяю богов в своей любви к тебе, моя любовь. Обещаю быть тебе верным, заботиться о тебе, быть твоим опорой и защитой». Пройдем вместе через радость и печаль, поддерживая друг друга во всех испытаниях. Пусть наш союз будет крепок и непоколебим, наполненный любовью, уважением и взаимопониманием. Я обещаю быть с тобой в беде и в радости, в болезни и в здравии на протяжении всей нашей жизни вместе. Я люблю тебя и приму тебя такой, какая ты есть, и буду ценить тебя каждый день. Ты моя навеки. Я клянусь перед свидетелями этого дня, что буду уважать твои мнения, поддерживать твои мечты и стремиться к счастью в нашей совместной жизни. Буду тебя слушать, понимать и быть твоим другом и партнером во всех начинаниях. Обещаю быть тебе верным и заботливым, основывая нашу жизнь на взаимном уважении и доверии. Пусть наша любовь крепнет с каждым днем, наполняя наш дом теплом и радостью, во благо нашего союза и нашей семьи, Я перед тобой клянусь, что буду любить тебя и заботиться о тебе во все времена, до конца своих дней. Леонард говорил неспешно, медленно, с расстановкой. Я слушала и таяла от его слов. Когда он закончил, я сказала «Да». А за стенами зала тут же прогремел гром. Боги приняли наши молитвы. Теперь мы считались мужем и женой.